Руслан Мельников. «Темный набег. Глава первая. Они сидели друг против друга в тесной монашеской келье, молчали. Все волосы сам выбил келью понадежнее. Окошко здесь махонькое, ни волк ни человек наружу не выберется. Дверь крепкая, замок надежный, запираемый с двух сторон. И ключ от замка нашелся, висел на гвоздике, вбитом в прочный деревянный косяк. бросили прежние хозяева ключик-то, без надобности он им оказался. Раньше здесь уединились монахи для спокойного молитвословия и краткого отдыха. Теперь уединение требовалось для другого. Как только чернила ночи пролились на закатный костер, изрядно зрядно притушил багровые отсветы на горизонте, все запер келью. Теперь они сожвёт по эту сторону двери, а весь прочий мир остался по другую. Тяжелый ключ Всеволод повесил на пояс, так оно лучше будет. Так без его ведома СРЖБет кエルю не покинет. Да и сам Всеволод уходить отсюда пока не собирался. Дружинникам было позволено беспокоить его лишь в одном случае: если под монастырскими стенами появится нечисть, и если дело дойдет до битвы. Тогда со грянет колокол, и только тогда Всеволод отопрет дверь, для того чтобы выйдя, сразу запереть ее снова снаружи. Если твари попрут в атаку, придется оставить ЖБТ под замком одну. Тут уж ничего не поделаешь. Пережидать штурм монашеской нашейской воеводе никак не гоже, но до тех пор, впрочем, до тех пор все должно разрешиться. Нечисть не полезет к людям, пока на небе выгровеют последние отблески заката, а после заката тоже ведь нужно время, пока еще упыри по выбираются из дневных убежищ и лёжек, а вблизи монастыря укромных мест. которые подошли бы темным тварям, вроде бы не наблюдается. Пока подступит к монастырским стенам, к тому времени час зверя, первый час тьмы, которому не в силах противится ни один волкодлак, уже минуй. И ржевбет к тому времени либо обратится, либо нет, и все с ней станет ясно. Закат угасал стремительно. Скудный свет почти не попадал в махонькое окошко. Тьма окрест сгущалась. В воздухе висела гнетущая тишина. Всевладный молча расставил на голом каменном полу толстые свечи, восковые и сальные, вынутые из ящиков под узким и жестким монашеским ложем. Не торопясь, запалил каждую. Свечей в келье было много, целая хапка, так что жалеть их ни к чему. Замерцали огоньки один, второй третий. Огонь сейчас требовался не для согрева и уж, конечно, не для того, чтобы обезопасить себя. От волколака следовало отгораживаться гаражился побольше во всю келью. Но тогда обоим верная смерть и заживо. Свет Всеволоду тоже был не очень-то и нужен. Тренированные глаза лучшего воина сторожи хорошо видели во мраке. Как впрочем и глаза оборотня. Если в келье все таки есть оборотень. Но вот если RGB не проклятая и тварь тёмного обиталища, надевшая человеческую личину, то огонь необходим. Ей прежде всего. Если RGB это всего лишь RGB, пусть темнота не пугает девчонку. И ещё. Говорить сейчас трудно, да и не понимает RGB его речи. А огонь штука такая, особенная. Огонь позволяет общаться без слов. Достаточно просто быть вместе и смотреть друг на друга через пляшущие язычки пламени. Когда горит огонь, быть вместе с тем, кого не знаешь до конца, легче и спокойнее. И ждать неизвестного с огнем проще и и уютнее, что ли. Севлот и смотрел на горящие свечи, на юницу за свечами. Ну что, Гербет, давай подождем после закатного часа, давай посмотрим, кто ты есть на самом деле. Давай докажем недоверчивому Тептону и прочим, что опасаться тебя не надо, только и ты уж будь добра, в зверя не обращайся. иначе тебя придется убить. Севалот не шевелился. Его глаза, не отрываясь с на девушку и два обнажённых клинка с серебряной отделкой, были направлены в ее сторону. Эшгебет чуть всхлипывала. «Придется убить. Ты того не обижайся, наконец выдавил из себя Севалот. Пойми, голуба, должен я тебя потерять сейчас должен эту ночь, чтобы потом, чтобы после сбился, разозбился. Но какой она волк в самом то деле? А каким он, собственно, должен быть до наступления ночи каким? О степной Остепной медвеполовчанки, которые по ту сторону Карпат загрызды его дружинников, тоже ведь ничего такого не подумаешь, пока не набросится. Всеволод вздохнул. Скорей бы уж этот треклятый час зверя проходил, что ли. Скорей бы уж или так, или этот что лучше, чем мучиться неизвестностью. РЖБ, разумеется, ничего не ответила, не попыталась даже, лишь заглядывала в глаза да часто-часто кивала и бормотала что-то невнятное, ничленараздельное. Эх, ты, бложная и немая. По девичьем лицу текли слезы, плакали горящие свечи. Все вот ещё что-то говорил много и без особой нужды, а русский успокаивая то ли ее, то ли себя. Непонятные для угорской девчонки слова и незримые свечные дымки уносились в узкое оконце кельи. Снаружи было темно и тихо. Всеволод не отводил взгляда от испуганной отроковицы и не упускал оружие из рук. Должен простечь этот час этой ночи, должен, а лучше до утра, чтоб уж наверняка, чтоб уж точно, чтоб никаких сомнений. Свечи текли, огоньки мерцали, бросая блеклые тени на лицо напротив. Лицо хлопало длиннющими ресницами. Севла смотрел. И В напряженной сосредоточенности явственно видел теперь то, чего не заметил раньше, о чем смутно догадывался, но толком пока не разглядел. Теперь же было и время, и возможность, в досталь и того, и другого было, чтобы спокойно рассмотреть девчонку во всей красе, именно так. А нет, вовсе не дурнушка она, вдруг отчетливо подумалось Всеволоду. Мысль эта странная, неожиданная, будто вложенная извне, сразу потянула за собой другие мысли. Она не то, что не дурнушка. Она была весьма даже привлекательна этой РЖБ, особой не распустившейся, не раскрывшейся еще до конца, непорочной миловидностью, неловкой, ловкой, не испорченной, наивной, незрелой женской красотой, а красотой юницы только-только формирующейся, но уже способной очаровывать. скрытой такой, потаенной красотой, что не сразу и не каждому дано постичь. Но уж если дано, даже под мешковатой мужской одеждой увидишь и не ошибешься. Впрочем, в ночи при огнях, особенно при таких слабых, что пляшут на кончиках свечей, скрадывая недостатки и подчеркивая достоинства, наверное, любая молодка покажется красой девицей. Или все же не любая Севалов уже не смотрел, а откровенно любовался: пушистыми ресницами, огромными глазами, отражающими свечные блики. Темно-зеленые, кажись, глаза-то. Черно-зеленые даже. А прежде не обращал внимание как-то: да, красиво девка, особенно эти глаза. Красиво? А не потому ли он с самого начала так рьяно встал на ее защиту? Огоньки мерцали. Ожившие тени скользили по лицу девушки, рисуя причудливые образы. Время шло, и его прошло уже немало, когда миг, момент мгновение. Было мгновение, когда всевладыка вдруг с ужасом осознал: вот оно, начинается обращение, стремительное, невообразимое. Глаза на миловидном почти детском девичьем личике еще смаргивают влагу, а пухлые, успенные губки уже раздвигаются и изгибаются в чудовищном оскале, а все потому, Что за устами СЖБ теперь не ровные белые зубки, а звериные клыки. Клыки-то растут, не помещаясь во рту. Длинные рыжие локоны укорачиваются, темнеют, грубеет кожа, нежные щеки, на которых еще поблескивают дорожки от слез, покрываются жесткой шерстью. Лицо искажается, вытягивается, заустряется по-собачьи, по-волчьи. Бездонная зелень глаз обретает ядовитый оттенок. начинает светиться болотными огоньками. А Всеволод все смотрит в это лицо, в эту морду, в этот оскал, в эти горящие глаза. Смотрит ошеломленный, пораженный, зачарованный, не веря. Не в силах пошевелиться, не чувствуя ног и рук, не ощущая мечей в ладонях. Прав. Всё-таки Конрад прав. А сам он ошибся. Страшно ошибся. Если Эргб сейчас же сию минуту не снести голову по серебрённой сталию, Если не исправить роковую ошибку, тварь. Он заорал дико и жутко, приказывая телу повиноваться, рукам наносить удары, а Булату с серебром рубить, рубить, рубить подлую тварь.